ага еда готова выпалил россии пряча в карман телефон это круто текерей доставай пива а они рано спросил я разив фырркнула ты же не хочешь чтобы я пьяная машину вела я не стал спорить и достал всем еще по бутылке пива в павильончике уже стало теплее мы расстегнули куртки а россии распустил шов на комбинезоне «Тикерей, а правда, что ты хочешь экстерном окончить школу?» — спросила Рози. «Правда», — сказал я. «Я посчитал, что за три года пройду полный минимальный курс». «Ты лучше учись по-нормальному», — предложил Рози. «Вместе с нами. Куда ты торопишься?» я пожал плечами, но как им объяснить что мне смешно сидеть вместе с ними на уроках слушать преподавателя, а потом идти на работу в оружейную лабораторию или заниматься домашним хозяйством никак я уже не смогу стать таким как они тяжело учиться и работать сразу что ж тут непонятного лучше вы в школу оканчиваете экстерном в школе интересно сказал росси. Зря ты так, интересно и нет лишней ответственности. Да, наверное, согласился я. Мы еще немного поспорили, но вяло. они в общем-то меня понимали, просто им не хотелось, чтобы я уходил. Тебе надо пойти учиться на пилота, сказала Рози. Папа недавно говорил, что ты будешь хорошим пилотом, поскольку побывал среди расчетных модулей, значит будешь к ним относиться по-человечески, а это очень полезно для социальной гармонии общества. на меня повила глухой тоской стась когда уговаривал меня пойти в обычную школу параллельно с работой говорил что общение со сверстниками скажется на твоем гармоничном развитии я послушался но так с ним и не согласился и вот сейчас то же самое ощущение вроде бы все правильно но «Не хочу я быть пилотом и относиться к расчетным модулям по-человечески. Ведь это все равно подло — позволять людям становиться молчаливыми зомби. Разве что на сверхмалом корабле, как у фагов. Но таких кораблей почти что и нет». «Пошли кататься по льду», — предложил Раси. «Ты что? Машина провалится!» — вскинулась Раси. «Лед тонкий!» «Да не на машине, просто так!» Рози пожала плечами. «Пошли, тикерей!» «Идем», — согласился я. «Никогда еще мне не приходилось кататься по льду, а ведь это должно быть интересно, лед же скользкий». Задернув за собой полок, мы выскочили из павильончика. Леона я вел за руку, чтобы не вдаваться в долгие объяснения. о ого завопил россия отбрасывая пустую бутылку пива разбежался с воплям прыгнул на припорошенный снежком лед и покатился я внимательно смотрел чтобы запомнить как это делается вроде бы все было очень просто вначале разбег потом налет и дальше уже ногами не шевелишь только держишь равновесие наверное труднее будет снова разгоняться на льду ага вот как эта росси делает мелкими шагами поднимая ноги а потому будто прыгает вперед рази бросилась впередд вслед за братом она равновесие не удержала плюхнулась и поехала на мягком месте хохача и вращаясь леон ты тут постой попросил я разбежался и тоже прыгнул на лед забавно это оказалось не очень сложно и действительно интересно я подумал о том что в городе есть парк с катком и там на льду катаются на специальных приспособлениях коньках надо будет туда походить потому что у меня здорово получается и тут я тоже плюхнулся на спину покатился ногами вперед сбил смеющегося россии рази успевшая уже подняться радостно потешалась над нами ой извини сказал я ничего россии встал на четвереньки поднимаясь его спина смела весь снег со льда и я увидел что лед прозрачный даже видно дно гляди воскликнул я россии глянул под ноги и как-то сразу перестал веселиться осторожно отошел на заснеженный участок ты чего спросил я растянувшись на льду и наблюдая за подводным миром может быть получится увидеть рыбу «Лед совсем тонкий, оказывается, — виновата, — сказал Расси. — Знаешь, наверное, опасно кататься. К нам ловко подъехала Рози Завопила. — Вы что, встали? — Рози, глянь, лед совсем тонкий. Расси носком ноги показал на чистый участок и тут же вскрикнул, отскакивая в сторону. Завопил. — Я когда на одной ноге стоял, у меня лед захрустел под ногами. — Пойдемте! — да брось неувер отказа рази тири ты хоть не боишься